чахоточные и чувствительные камелии. Быть госпожою Дош кажется ей верхом человеческого благополучия. Она однажды объявила, что не желает для своей дочери лучшей участи. Должно надеяться, что судьба избавит мадмуазель Ада от подобного благополучия.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 Закурдала Скубырников, из отставных гвардейских усоносов, человек лет тридцати восьми, необыкновенной крепости Сложения. Французские посетители салона госпожи Лаврецкой называют его «Ле де Украин», «Тучный бак с Украины»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 Леночка, превратившись в стройную красивую девушку, и ее жених, белокурый гусарский офицер. Сын Марьи Дмитрины, только что женившийся в Петербурге и вместе с молодой женой, приехавший на весну в О, сестра его жены, шестнадцатилетняя институтка с алыми щеками и ясными глазками. «Шурочка!»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 Там, где некогда важно расхаживала зажиревшая Роска, две легавых собаки бешено возились и прыгали по диванам. На конюшне завелись поджарые находцы, лихие коренники, рьяные престижные с плетеными гривами, донские верховые кони. Часы завтрака, обеда, ужина перепутались и смешались.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 уменьшительными именами. Вся толпа двинулась через столовую в гостиную. Обои в обеих комнатах были другие, но мебель уцелела. Лаврецкий узнал фортепьяно. Даже пяльцы у окна стояли те же, в том же положении, ведь чуть ли не с тем же неоконченным шитьем, как восемь лет тому назад. Его усадили в покойное кресло, все чинно уселись вокруг него. Вопросы, восклицания, рассказы посыпались на перерыв. — А давно мы вас не видели, — наивно заметила Леночка. — И Варвару Павловну тоже не видали. — Еще бы! — поспешно подхватил ее брат. — Я тебя в Петербург увез, а Федор Иванович все жил в деревне.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 И опять кругом все притихло. Ей хорошо, здоровье ее теперь поправляется понемногу. — Она все в той же обители? — спросил не без усилия Лаврецкий. — Все в той же. Она к вам пишет? — Нет, никогда. К нам через людей вести доходят. Сделалось внезапное глубокое молчание. Вот Тихий ангел пролетел, — подумали все. — Не хотите ли вы в сад? — обратился Калитин к Лаврецкому. — Он очень хорош теперь, хотя мы его и запустили немножко. Лаврецкий вышел в сад, и первое, что бросилось ему в глаза, была та самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счастливых, неповторившихся мгновений. Она почернела и скривилась, но он узнал ее, и душу его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости, и в горести, чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал. Вместе с молодежью прошелся он по аллеям. Липы немного постарели и выросли в последние восемь лет. Тень их стала гуще, зато все кусты поднялись. Малинник вошел в силу, орешник совсем заглох, и отовсюду пахло свежим дромом, лесом, травою, сиренью. — Вот где хорошо бы играть в четыре угла! — воскликнула вдруг Леночка, войдя на небольшую зеленую поляну, окруженную липами. — Нас, кстати, пятеро. — А Федора Ивановича ты забыла? — заметил ее брат. — Или ты себя не считаешь? Леночка слегка покраснела. — Да разве Федор Иванович в его лета может? — начала она. — Пожалуйста, играйте, — поспешно подхватил Лаврецкий. — Не обращайте внимания на меня. Мне самому будет приятнее, когда я буду знать, что я вас не стесняю. А занимать вам меня нечего. У нашего брата-старика есть занятие, которого вы еще не ведаете, и которого никакое развлечение заменить не может. «Воспоминания». Молодые люди выслушали Лаврецкого с приветливой и чуть-чуть насмешливой почтительностью. Точно и мучитель урок прочел. И вдруг посыпали от него все прочь, вбежали на поляну. Четверо стало около деревьев, один на середине, и началась потеха. Лаврецкий вернулся в дом, вошел в столовую, Приблизился к фортепьяно и коснулся одной из клавиш. Раздался слабый, но чистый звук и тайно задрожал у него в сердце. Этой нотой начиналась та вдохновенная мелодия, которой давно тому назад, в ту же самую счастливую ночь, Лем, покойный Лем, привел его в такой восторг. Потом Лаврецкий перешел в гостиную и долго не выходил из нее. В этой комнате, где он так часто видал Лизу, живее возникал перед ним ее образ. Ему казалось, что он чувствовал вокруг себя следы ее присутствия. Но грусть о ней была томительна и нелегка. В ней не было тишины, навеваемой смертью. Лиза еще жила где-то, глухо, далеко. Он думал о ней, как о живой, не узнавал девушки, им некогда любимой, в том смутном, бледном призраке, облаченном в монашескую одежду, окруженном дымными волнами ладана. Лаврецкий сам бы себя не узнал, если б мог так взглянуть на себя, как он мысленно взглянул на Лизу. В течение этих восьми лет совершился наконец перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца. Он действительно перестал думать о собственном счастье, о своих корыстных целях. Он утих и, к чему таить правду, постарел не одним лицом и телом, постарел душою. Сохранить до старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно, и почти смешно. Тот уже может быть доволен, кто не утратил веры В добро, постоянство воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным. Он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя. Он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян. Лаврецкий вышел из дома в сад, Сел на знакомой ему скамейке и на этом дорогом месте, перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно простирал свои руки к заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслаждения он — одинокий, бездомный странник под долетавшие до него веселые клики уже заменившего его молодого поколения, оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно. Сожалеть ему было о чем. Стыдиться нечего. «Играйте, веселитесь».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 А вам надобно дело делать, работать, и благословенье нашего брата-старика будет с вами. А мне после сегодняшнего дня, после этих ощущений, остается отдать вам последний поклон. И хотя с печалью, но без зависти, безо всяких темных чувств, сказать в виду конца в виду ожидающего бога здравствуй одинокая старость догорай бесполезная жизнь лаврецкий тихо встал и тихо удалился его никто не заметил никто не удерживал Веселые крики сильнее прежнего раздавались в саду за зеленой сплошной стеной высоких лип. Он сел в тарантас и велел кучеру ехать домой и не гнать лошадей. И конец, спросит, может быть, неудовлетворенный читатель, а что же сталось потом с Лаврецким, с Лизой? Но что сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с земного поприща? Зачем возвращаться к ним? Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него прошла ровной, торопливо смиренной походкой монахини и не взглянула на него. Только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули. Только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу что подумали, что почувствовали оба. Кто знает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства. На них можно только указать и пройти мимо.